Он себя человеком начинает ощущать его после этого к женщине тянет и деньги за такой отпуск платит громадные ну хорошо хорошо пойдем от чего ты такой колючий ума не приложу как что так сразу режешь бритвой по живому как как ты сказал спросил Штирлиц режешь бритвой по живому что занимался биологией мучил лягушек да не цепляйся к слову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 Заодно разоблачал интеллигентишек, которые забыли о своем арийском первородстве и резали по-живому великую историю нации. В люльке под весной дороги здорово болтало. Ветер крепчал, над вершинами деревьев посвистывала к пурге. Все как надо. Только б он не соскочил на второй очереди. «Вполне может. Вертит головой, смотрит, нет ли в небе просвета парень осмотрительный. Но и крючок я ему запустил. Надежный, надежный крючок. Он хорошо понимает, когда дело пахнет серьезными деньгами».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 Эронимо, служащий канатной дороги, крикнул. «Максимо, я выключаю штуку. Очень дует, к пурге. Зарядит на пару дней. Спустишься на лыжах или вернешься на подвесной?» «Подожди», — сказал Ганс. «По такой тьме мы потеряем трассу. Спустимся на креслах». «Выключай мотор», — прокричал Штирлиц. «Выключай через десять минут. Я хочу посмотреть Ганса в деле. Обязательно выключай!» Ганс резко обернулся в кресле. Он сидел перед Штирлицем метрах в двадцати. «Ты сошел с ума?» «Эй! Эронимо! Эронимо!» «Горло посадишь», — сказал Штирлиц. «Все равно он тебя не услышит». «Я не стану спускаться через Пургу, не стану, я вернусь вниз в кресле. Ну тебя к черту, Макс!» «Как знаешь, — ответил тот, подумав, — не спустишься ты в кресле. Через десять минут Эрониму обесточит дорогу. Виси над пропастью, замерзай, станешь сосулькой, снимут через два дня».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 Я был обязан предупредить Эронимо. Тот живет в хижине рядом со станцией. Включите минутное дело, и мерзавец вернется в долину. Плохо, если будет так. Парень он цепкий, шарики крутятся, сечет быстро. «Эй, Ганс!» — крикнул Штирлиц. «У тебя нож есть?» «Есть, что?» «Если полга будет набирать, надо взломать ящик, где кнопка автоматического включения дороги. Спустимся на канатке». «Какой к черту ящик? Ты что, не помнишь?»